Глава восьмая. То, что вы сейчас рассказали, похоже на фантазию нервной девицы, которая прочитала «Замок Броуди» и решила поставить по нему спектакль. Рассмеялся Боря. «Замок Броуди» — роман шотландского писателя Арчибальда Кронина. «В надежде пропадает гениальная актриса», — отметил я. Испуг при виде яйца, которое плюхнулось в тарелку незнакомой даме, выглядел натуральным. Кем бы ни были ее родители, они живут сегодня, а не пару веков назад. Предположим, их нет в интернете, но определенно есть знакомые, с которыми пара вынуждена общаться. У Егора Семеновича серьезный бизнес, следовательно, он встречается с разным народом. Поищем тех, кто знает семейку. Они все расскажут, а я запишу их слова. Мы покажем видео юной актрисе и спросим, зачем ты врешь? Обычно я спокойно выслушиваю чужую ложь. Делаю вид, что верю человеку, но потом свожу общение с данным индивидуумом к минимуму. Разоблачать кого-то не мое хобби. Не знаю почему, в случае с Надей хочется поступить по-другому. Иван Павлович, кружок Николетты состоит из фальшивых князей и баронов. Тихо рассмеялся Боря. Мы знаем, что основная масса гостей журфиксов вашей маменьки аристократы всех мастей. Но уж простите меня, они ряженые самозванцы, которые купили непонятно какие награды и неизвестно кто, когда и где даровал им дворянство со всеми титулами. До большевистской революции 1917 года журфикс в России был днем недели, когда хозяева дома принимали гостей. Это не бал, а нечто вроде вечеринки, на которую можно было приехать друзьям без приглашения. Гостей развлекали музыканты и поэты. В качестве угощения обычно подавались вино и легкие закуски. Мой телефон громко зазвенел. Я ответил и услышал слабый голос Невзоровой. «Иван Павлович, помогите!» «Что случилось?» Тут же забеспокоился я. «Она!» «Там отрава!» шептала Майя Михайловна. «Боюсь, одна...» умереть я вскочил еду к вам не отключайтесь что с вами ноги отказали голова тошнит плохо уже лечу крикнул я выбегая в прихожую час пик еще не настал шоссе оказалось свободным я помчался в сторону дома невзоровой параллельно вызывая скорую врачи приехали раньше меня калитка и дверь дома оказались открыты «Иван», — прошептала Майя Михайловна, когда я почти вбежал в комнату. «Спасибо. Ваша мама не в плохом состоянии», — сказал мужчина, который что-то писал на листе бумаги. «Но, учитывая ее возраст, можем госпитализировать по ОМС в клинику имени Ромина. Но там не самые хорошие условия». «А в платную отвезете?» — поинтересовался я. «Не, не, не», — попыталась спорить Майя Михайловна, но я решил не обращать внимания на ее слова. Домой я вернулся поздно. Сел пить чай и начал рассказывать Боре. Невзорова в хорошей частной больнице. Ситуация такая. Она принимает два раза в день таблетки. Не надеется на свою память, поэтому завела тетрадку, делает в ней отметку. Ну, например, 9 утра, 5 ноября, плюсик. Женщина посмотрит на плюсик. Ага, утром лекарство приняла. А вот вечером про него забыла. Сегодня она исправно проглотила пилюлю, и вдруг ей стало плохо. Закружилась голова, начали дрожать ноги, возникла тошнота. В клинике оказался умный врач, он заподозрил передозировку лекарства для понижения давления. Сделали особый анализ. Я допил чай. В свое время кардиолог выписал женщине кардиостамукин. Лекарства кардиостамукин не существует, автор его выдумала. Не новое, хорошо проверенное, работающее средство. Но Майе оно не подошло. У нее давление падало до предельно низких цифр. Ничего странного в этом нет. Не существует препарата, который стопроцентно всем помогает. Порой медикамент долго подбирают. С Невзоровой именно так и получилось. Увы, все таблетки действовали на нее одинаково плохо. Она перестала пить лекарство, а тонометр показывал высокие цифры. И что делать? Мая увидела по телевизору выступление доктора. Ей очень понравилось интервью с ним. Невзорово нашла этого врача, записалась на прием и с тех пор лечится так, как он велит. Встает она в 6, ложится не позднее 23 часов. Начала гулять, сначала по 10 минут в день, потом постепенно прибавляла время. Теперь у нее норма 5 километров бодрым шагом после завтрака и час ходьбы перед сном. Женщина убрала из рациона сладкое, соленое и жирное, стала исправно ходить в церковь, не впадает в уныние, и давление нормализовалось. «Движение, жизнь», — кивнул Боря. «А вечно плохое настроение убивает человека». Согласен, но перед тем, как переходить на здоровый образ жизни, надо непременно посоветоваться с грамотным специалистом. Невзорова теперь принимает минимум лекарств утром для улучшения сердечной деятельности, вечером против бляшек. Но анализ крови, который экстренно сделали в клинике, показал наличие препарата от гипертонии, того самого, которое ей не подходит. кардиостамукина. Я задал женщине несколько вопросов, в том числе, кто к ней сегодня заходил в гости. Выяснилось, что она провела вторую половину дня с воспитанниками в своем приюте. Гостей не ждала, но когда вернулась, Под вешалкой стояли домашние тапки. «Не понял», — удивился Борис. «У Майи два кота. Один из них обижается, когда хозяйка возвращается домой поздно и гадит ей в домашнюю обувь. Наказывает таким образом. Вот стервец», — рассмеялся Батлер. «Да уж, парень с характером. И при этом совсем не дурак. К мае приходят разные люди, она гостеприимна. Для гостей есть отдельные тапочки». Если кот обижен, он их не трогает, мстит исключительно хозяйке. А та, зная проделки бенгала, уходя, прячет свою обувь в шкаф. Обувку для гостей не убирает. Но когда она сегодня вернулась домой, в шлепанцах для посторонних... В общем, кот туда нагадил. Мая рассердилась, пообещала безобразнику все кары небесные, задала ему вопрос. «Зачем ты так поступил?» И что он ответил? Еще сильнее развеселился Борис. Промолчал, усмехнулся я. Уже в больнице Невзоровой в голову пришла мысль. Барсик не любит гостей. Правда, тем, кого хорошо знает, в тапке после их ухода не гадит. Но вот посторонних, которые заглядывают впервые, ненавидят всей котовьей ненавистью. Что если в отсутствие мая кто-то вошел в дом, всунул ноги в гостевые шлепки, зашел в спальню, бросил в графин с водой, которую у хозяйки всегда на тумбочке стоит, дозу лекарства для понижения давления, и удалился. Кот обозлился до невероятности и совершил акт вандализма. Хозяйка вернулась вечером, убрала безобразие, устала, легла, захотела пить, налила себе воды из графина, и вскоре ей стало плохо. «Чтобы попасть в дом, надо открыть дверь», заметил Батлер. Резонное замечание кивнул я. Невзорова много лет назад потеряла ключи. Пришлось сломать дверь. Чтобы неприятная ситуация не повторилась, она с тех пор держит под крыльцом запасную связку. Кто об этом знает? Оживился Борис. Все село, потому что почти в каждой семье так заведено. Но в дом проник совсем посторонний, не местный житель. Откуда такая уверенность? Барсик толерантен к деревенским, знает всех, в тапки им не гадит. Устроенное им безобразие свидетельствует о крайнем недовольстве кота, а он его по отношению к местным давно не проявлял. Ну, и еще носовой платок.